Глава 26 Я накинул куртку и застегнул молнию. На улице уже стало холодно. И вышел из кабинета первым, захватив по пути папку с бумагами. Но когда спускался, почувствовал, как в кармане что-то завибрировало. Ща, на минутку отойду. Я направился в сторону туалета, чтобы никто не увидел, что у меня там. Мобила в те годы опера — вещь редкая, вызовет много ненужных вопросов. «На улице пока покурю», — отозвался Верхушин. «В туалете я проверил пейджер. На монохронном экранчике горел значок нового сообщения. Я нажал чуть болтающуюся кнопку и его открыл. В 21.30 у твоего дома белая газель без номеров. Собаку можешь взять. Т. Это Туркин. Значит, все решится уже сегодня. И решится ли? Но мне все равно нужно говорить с Верхушиным». В этом деле нельзя упускать ничего, даже если на первый взгляд никакой связи нет. народов в чебуречной с утра почти не было, если не считать усатого мужика в короткой коженке и мелкого пацана лет десяти, сидящих вместе в углу. Точно отец и сын, они похожи друг на друга. Батя заказал аж три чебурека и стакан водки, а у сына в тарелке лежал один чебурек, а в стакане был налит лимонад. Не иначе, как шикуют после отцовской получки на оптическом заводе. Оба довольные, смеются. Не каждый день в эти времена удавалось вот так посидеть хоть где-нибудь простым людям. Хотя странно, почему я решил, что отец пацана работает именно на оптическом заводе? Когда ты его знал, но забыл? Видел во время налета? Или просто сложил одно с другим? Ведь у работников завода деньги пока есть, а в остальном городе с этим напряг. Интересно. «Ладно, мне пока не до них, надо работать». Мужик мне кивнул, пацан сказал громко «Здрасте», я поднял руку в ответ и прошел к следаку, который уже занял стол почти в центре зала. Но, что примечательно, встал так, чтобы видеть вход. На телевизоре у стойки показывали «Джентльмен Шоу», но что там говорили, совсем не слышно, потому что в самом зале играла танцевальная музыка. «Счастье есть, его не может не быть», говорил спокойный женский голос на фоне музыки. «Это что-то дискотечное. Такое сейчас играло с каждого утюга». «Ну, Васильев», — довольный следователь Верхушин, посмотрел на меня. «Не так часто меня опера зовут на чебуреки Чё ей и пошёл? Меня так-то жена на обед сегодня очень звала. Холодец приготовила. Но пару чебуреков задавлю». «Холодец? Вот это по-нашему», — подхватил я. Она еще горчички заварит, чтобы остренько, как я люблю». Следак мечтательно посмотрел вверх, не видя засиженного мухами потолка. «Ладно, че там у нас? Давай по делу. робже на контроле эту серию держит. Твоего отца еще не видел. У него хотел спросить, что и как». «Да, у них там явный след организованной группы. Один из участников банды был из универмага. Двое остальных, как они любят говорить, двигались сами». В связях с остальными городскими ОПГ пока не замечены. Но кто-то их прикрывал, кто-то со связями в органах или работающий там. «Вот оно что!» – Верхушин пристально посмотрел на меня. Куртку он расстегнул, снова стало видно кобуру и щечки-рукоятки пистолета. Только они стандартные, из текстолита, а более темные, сделанные из дерева. Еще и с выемками под пальцы. Делали на заказ? Такое у нас бывало, пусть и очень редко. Зато ПМ теперь выделялся. Мне бы и самому пистолет не помешал. Если бы не эта реабилитация, получил бы по рапорту автомат, носил бы его сейчас в сумке за спиной. «А есть подозрения на кого-то?» – вкратчиво спросил он, внимательно глядя на меня. «Кое-что есть. Верхушин – один из самых опытных следаков городской прокуратуры, хотя и выглядит простачком. Помню, что потом он переедет в другой город». Не смог продолжать работу здесь, потому что появятся конфликты с руководством и с коллегами. Но карьеры у него и в другом месте не сложатся. Погибнет в автокатастрофе. Только когда именно я не помнил, но пометил себе, потому что даже случайности надо проверять. Но ведь что с ним будет сейчас, сложно сказать. Ведь эта бабочка, машущая крылом и всё меняющее, о которой я часто думал в последнее время, Будто стало летать совсем без всякой системы. Кое-что уже идет не так, потому что странное дело. Этот недавний случай с расчлененкой я все же вспомнил. В первой жизни ездил с Толиком на место преступления. Шухов его все-таки перевел к нам, потому что после гибели икута в нашем отделении остались только я, Сафин и собирающийся на пенсию Устинов. А вот другое двойное убийство, криминальное такое, от которого у неподготовленного человека стыла кровь в жилах, случившаяся в тот же день, почему-то вообще не произошло. И я вспомнил-то об этом только что, совсем случайно, вот прямо сейчас, в Чебуречной. Почему именно здесь? А, стоять, понял. Что-то вспомнил? Верхушин, оказывается, внимательно смотрел на меня. По нашему делу? Не совсем. Погоди минутку. Я потер лоб. Точно. Теперь уверен, это из-за того отца с сыном, что только что ушли. Понял, почему они мне знакомы. Тот мужик точно работал на заводе, но зарплату в тот день не получил, потому что из-за налета со всем этим возник большой бардак, и касса не работала еще неделю. А перед этим занял денег и долг отдать не смог. Тот, кто одолжил ему деньги, ждать не стал, хотя оставалось-то буквально пару дней, когда кассу вновь открыли, И нанял соседа-алкаша, бывшего зека чтобы тот пришел к ним вечером и...» Я тряхнул головой. «Мелочи влияют на многое, и мое вмешательство в тот день на заводе что-то изменило. И так изменило, что теперь я это дело даже не вспомнил. Да, что-то явно стало лучше, как с этой семьей, что осталось в живых. Но что-то может стать и хуже, это я понимал прекрасно. Надо внимательно следить за тем, что меняется». Ведь совсем ничего не менять я не мог, да и не собирался. Этот второй шанс выдан не только мне, в этом я уверен. Это меня и воодушевило. Начать можно и с малого, а пока работа». «Слушай, Олег», – сказал я, – «у тебя ведь тоже есть подозрения». «Какие это?» – он нахмурил лоб. Принесли тарелку с чебуреками и два наполненных наполовину стакана водки. Я свой пока отставил, следак тоже. «А с чего это ты с пистолетом ходишь?» – спросил я. «Следователь прокуратуры и с оружием? Охота тебе таскаться было в нашу оружейку? Утром получи, вечером принеси и сдай. Мороки столько. Или у тебя на постоянке?» «Ну, надо. На улицах нынче опасно». Он свернул плоский чебурек и откусил половину. «Я же говорил, прокурор сказал». «Я как-то смотрел один фильм», – я хмыкнул. «Про следователя прокуратуры». «Хорошие, кстати. Таких нынче не снимают. Эм, хотел сказать, такие снимают редко». «Ого!» – удивился он. «А есть такой? Про следаков?» «Есть». Вот тот следователь однажды сказал знакомому менту. «Надо было под дурачка косить, чтобы ничего не заподозрили». А мент ему в ответ. «Как ты делаешь?» И следак отвечает. «Да, как я». «Хэ, мощно сказал». «И вот, Олег, не коси под дурака», – сказал я серьезнее. «Я же вижу, что уж кто-кто, а ты точно не дурак. Начальство в случае таких проблем, как с вашей сотрудницей Ирой, на которую напали, скорее всего, пистолеты не будет закреплять за личным составом. А наверха считается, что табельное выдано. Так что он бы вам стволы таскать никогда не приказал, во избежание, как говорится, лишних проблем». «Ха!», -ха" – Верхушин усмехнулся и доел чебурек. «А я к тебе давно присматриваюсь, Паша». «Вот ты тоже косишь под молодого, неопытного, но старательного, и вроде лет-то тебе маловато, а хитер. И ведь все думают, что ничего с собой не представляешь, а ты потом хоба, то убийство в депо сразу раскрыл. Ирка тогда весь вечер и говорила, как ты там все делал грамотно». «Ничего себе!» «А потом банду отвлек», – продолжил следак. «Ведь кто знает, что случилось бы, начняя не палить». Он уже перестал улыбаться. Так что ты тоже давай не коси под молодого и неопытного. Ты на кого-то что-то накопал, да? Но сначала хочешь выяснить, что знаю я. А вот не надо было пистолетом светить. Я взял горячий чебурек и осторожно откусил. Сегодня они прямо необычайно хороши. Надо мужикам сказать, чтобы на обед сюда шли. Давай тогда, Олег, баш на баш Ты мне, я тебе. Ты первый, раз я тебя первым раскусил. Хе-е. Он взял стакан и опрокинул в себя его содержимое. После закусил чебуреком. Ладно. Постановление об отказе по материалам тех старых квартир лепил Рудаков. Но это не его лень. Он тоже, знаешь ли, принцип «притворись дурачком, чтобы все от тебя отъебались» знал хорошо, получше многих. Это совсем не лень. Я тут покопался в этом. Не все так чисто у вас в прокуратуре, оказывается. Я присмотрелся к нему. «А у вас будто всё в милиции идеально», – парировал он. «И у нас не идеально, но мы сегодня про другое. Весь расклад ваших внутренних тёрок мне не нужен. А у Рудакова что, этот случай не первый?» «Как-то раз я его поймал на том», – Верхушин огляделся по сторонам, «что он не просто убедил прокурора подмахнуть отказной, а получил за это денежку и немалую. И я так подозреваю, что это не в первый раз». «Так», – протянул я, – «а это интересно». И он мог просить прокурора утверждать постановление об отказах в возбуждении с этими квартирами, имея в этом свой корыстный интерес, как у нас принято писать. «Вполне», – серьезно сказал Верхушин. «Ну вот ты тогда его поймал, но не дожал». Тот рассерженно фыркнул. «Он на меня настучал в областную прокуратуру, а они меня за яйца взяли так, что чуть не раздавили». Следак взял следующий чебурек. А потом, едва я разобрался с этими проверками, мне как-то вечером в подъезде дали молотком по кумпулу и ткнули шилом в пузо. Но вот это...» Он постучал себя по объемному животу и хохотнул. «Родной жирок меня спас, а голова...» Ну, голова потом прошла. Как говорится, голова не жопа, завяжи да лежи. «Опасаешься, что он снова может кого-то подослать?» Уточнил я. «Он даже и не сам кого-то послал». Он отмахнулся. А кто-то, кому он помог, мог таким образом рассчитаться. А что касается отказных, то старый прокурор, который недавно уехал в Тагил, верил Рудаку охотно, но в доле не был, поэтому не заложил. Он тогда всех сдавал, чтобы себе срок скостить. А Рудакову повезло, нечего было на него сдавать. Вот как-то так, Пашка. Понял, я задумчиво доел свой чебурек. Ну а сейчас он вернулся за старое, он же на пенсии. «Ну, как на пенсии? Работает юрисконсультом в банке «Феникс»,», как бы мимоходом сказал Верхушин, но я себе это пометил. «Ага, вот и возможная связь. Общается со всеми бывшими коллегами и очень хочет найти контакты с новым прокурором. Ну а что, если найдет, легко сможет быть посредником и опять делать отказные или вообще прекращать уголовные дела за отсутствием состава преступления. И формально». «Он ведь в прокуратуре больше не работает, не подкопаешься, а денежка капать будет немалая». «Ну, так что? Баш на баш!» — напомнил Верхушин. «Как и договорились». Я полез в захваченную папку и помимо почти черных ксерокопий запросов и справок нашел копии фотоснимков с места преступления и моего листочка из блокнота, на котором я делал рисунок протектора. «Смотри, Олег!» — я отодвинул тарелку — и положил обе бумажки на стол. Недавно по этой серии был убит Ганс, он же Рустем, он же Рустемов. «Да понял, про кого ты?» «Угу, и вот это», — я показал на фото. Свежий след от протектора шины у ворот дома, где было обнаружено тело. Свидетели указали, что приезжал белый джип Я хмыкнул, припомнив тех мужиков, что рассказывали про машину, но тут же стал серьезнее. «А вот это рисунок шин с крузака Рудакова, который я срисовал сам, пока он не видел. У него тачка кремового цвета, светлая. Спутать с белым легко, особенно в темноте». «Похоже», — следак кивнул. «Один в один. И криминалист проверил». «Справка будет. Я пока попросил ее придержать, чтобы не дошло до Рудакова раньше времени. Потому что прежний следователь, Димка Румянцев, часто с ним видится, и они...» Вместе пьют пиво, травят анекдоты и обсуждают дела. «Да про это я знаю», – Верхушин продолжил рассматривать копии. «Кто еще про след знает?» «Я, отец и якут. Все сошлись на том, что это пока стоит придержать до выяснений. Но раз ты, вижу, тоже подозреваешь что-то, решил поделиться. Ты-то дашь делу уход «И правильно», – Следак задумался. «Значит, надо его брать». «Сейчас?» – он помотал головой. «Ни в коем разе. Неизвестно, кто еще с ним повязан. Но одному человеку в данном вопросе могу доверять. Новый прокурор нигде не засветился, просто не успел бы. Я сейчас пойду к нему». Он скидал снимки в свою папку. «И мы с ним все обсудим, как это нам лучше провернуть. Я, короче, свяжусь с тобой, или икутом или с твоим отцом, чтобы взяли Рудакова по адресу или еще где. Но начну с тебя, само собой». «Постановление на арест подготовлю. Думаю, прокурор его подпишет». «Понял?» – я протянул ему руку. «Не зря тебя все мужики хвалят. С тобой работать легко. А то...» – Вершинин хмыкнул. «Ладно, мы таким макаром еще и сегодня можем все распутать. Добро, Пашка. Созвонимся сегодня. Или увидимся?» «Лучше увидимся. И если что...» – я полез в карман за блокнотом. «Раздобыл тут пейджер. Вот тебе номер». Сразу кидай туда, если потребуется. Ну ладно. Тестирование в ЦПД, Центре психологической диагностики в системе МВД, это всегда было что-то с чем-то. Хорошо, что сейчас у психолога пока не завелось компьютеры. Не придется сегодня давить на всякие красные квадратики, где проверяется реакция, выбирать прямоугольники и запоминать цифры на время. Хорошо еще, что решили сделать тестирование у нас в городе, Не придется нам ехать в Главк, где нас ждали бы долгие беседы со специалистами, которые задают вопросы в духе такого, чем муха отличается от пчелы, а мотоцикл от самолета. Потом долго пытают о личной жизни и мыслях в голове, спрашивая, не слышим ли мы голоса, и между делом прося рассказать, что такое конституция, или перечислить фамилии известных мне поэтов. Попутно с этим придется проходить много-много тестов. Там и код, краткий отборочный тест, но для тех, кого только набирают на работу. И СМИЛ, и матрицы Равена, и тесты Люшера, и очень много чего еще. Проходил я все это часто еще в своей первой жизни. И пусть многие вопросы никогда не повторялись, принцип я понял. Вот и подсказывал мужикам, что и как отвечать. Чего-то из того, к чему я привык, еще не было, но сам принцип не изменился. Попало не только наше отделение, но и несколько оперов из отделения по имущественным преступлениям. Когда Толик во время налета на завод звонил в ГУВД и звал подмогу, коллеги из соседних кабинетов, кто был на месте, откликнулись и поехали с остальными. И раз я применил оружие, то по правилам требовалось проверить психическое состояние всех причастных, а не только мое. Благо, психологичка приятного вида женщина лет 30-ти, Никогда не видел, чтобы на этой должности у нас работал мужик. Куда-то постоянно торопилась и обошлось без нудных разговоров, а полиграфа у нас тогда вообще не было. Сначала мы заполняли длинную анкету, где еще надо было упомянуть всех родственников, где они работают или учатся. При том, что такую анкету мы заполняли при устройстве на работу. И в этой же анкете решали всякие задачки на сообразительность. Затем получили тесты СМИЛ, где надо было под каждым утверждением ответить положительно или отрицательно. Причем смотреть надо было внимательно, ведь некоторые утверждения были сформулированы с подвохом, и можно было попасть. Да и было их так много, что голова через какое-то время отключалась даже на простых. «Нет, талян шепнул я, заглядывая к нему в листок, когда психологичка вышла. «Ну кто так пишет? Все наоборот. Читать любишь, боль причинять не любишь». Родину любишь, мыслей об убийстве окружающих у тебя нет. В школе учиться любил. Правь быстрее. Да я перепутал. Думал, надо так писать, прошептал Толя. Я думал, прав давай. Закончили не скоро. Зато после этого я сразу получил справку в том, что я сотрудник, лично от кадровички супруги Шухова, и суровый взгляд от Пегасова, который выдал мне направление в госпиталь когда прибудут результаты тестирования проговорил он сквозь зубы там и посмотрим будете вы работать павел алексеевич или нет если не мы то кто философски проговорил я и убрал бумаги в папку уже скоро придется их отдавать если туркин что то придумал а ему придется что то думать раз у них идет такая канитель и они срочно ищут кого то надежного для своих операций вернулся домой покормил собаку сансаныччи думал что мы сначала будем гулять ведь таков был обычный порядок но турок просил взять пса и я так думаю это для того чтобы я крутился рядом с этим местом якобы мы гуляем а если что вмешался в операцию детали то я пока не знал гулять потом сказал я пока он совал мне поводок пока ужиной а в назначенный час я вышел на улицу немного прошелся по двору Меня окликнуло несколько парней лет по двадцать, но я вспомнил, что это кто-то из команды Орлова, ждали его самого. Позвали меня с собой, но я сказал, что этим вечером занят по работе. Вскоре они ушли. Я прошел вокруг дома, а затем, когда уже совсем стемнело, увидел, как во двор заезжает белая газель. Номера на месте, но слишком уж заляпаны грязью, людей внутри не видно. Едва мы подошли, как боковая дверь отъехала в сторону. «Садись, Пашка», – позвал меня турок. «И собаку бери, пригодится для легенды». Так и подумал. Внутри сидело несколько крепких парней, ровесников турка. Трое в гражданской одежде, в спортивных костюмах и ветровках, а пятеро в черной униформе с бронежилетами, без опознавательных знаков. Как я понимаю, это группа прикрытия, в случае проблем напялят маски и возьмут автоматы. Но все равно, лица они показали мне, значит, кто-то решил, что я должен знать всех. «Все готово», – сказал Турок и погладил Сан Саныча, который нагло забрался на сиденье рядом с ним и высунул язык. «Хороший пес, хороший. Давай мне свои справки. У нас есть человек, кто поедет лечиться вместо отпуска. Познакомлю тебя потом с ним. И смотри, что-то от тебя требуется, Пашка. Ты мне ствол лучше подгони», – я протянул руку. «А то мало ли. Не положено. Возьми вот это, а мы прикроем». Один из чекистов, сидящих в салоне, подал мне бронежилет. «Лучше надеть здесь, потом будет некогда», — сказал он. «Спорить не буду. Мало ли, что пойдет не так». Я начал прилаживать экипировку. Турок объяснял, что от меня требуется, а белая газель тронулась вперед. И я ехал с ними. Окна тонированы и изнутри завешаны шторками и тёмный город, в котором не горели ночные фонари, мне почти не был виден. Музыки в машине, само собой, не было, оперативники приговаривались между собой в полголоса, а Туркин выдавал мне инструктаж о моей роли. Я его слушал, кивая и переспрашивая некоторые моменты, и даже мысли, роившиеся в голове, меня не отвлекали. А думал я много. За это время, что я уже провёл в своей молодости, я достиг немалого. Да, события менялись, ведь в них теперь участвовали те, кто должен был погибнуть. Они живут и здравствуют, и упрямой бабочки, которую я упорно давлю своим ботинком, приходится с этим мириться. А раз меняется настоящее, то еще пара лет, и будущее может измениться до неузнаваемости. Что-то уже не случилось и не случится, но что-то может произойти раньше, ведь события, которые я пытался изменить, не возникали сами по себе». У них были предпосылки, причины, нехорошие звенья цепочки под названием «судьба» иногда упрямо пытались встать на свое место, но все же поддавались моему напору. И сегодня будет то же самое. Еще предстоит выяснить, кто сегодня собрался стрелять в отца, но я точно знаю, что как минимум один исполнитель уже никогда в него не выстрелит. Но и тот, кто тогда отдал приказ убить отца, теперь немало встревожен. Он явно в панике, ведь о его планах стало известно. Убийца это понимает, судя по тому, как судорожно он избавлялся от своих же подельников, чтобы через них не вышли на него, но все равно не оставил своей цели. И вот сегодня вторая попытка. хрена с два, ничего не выйдет. Сегодня я лично буду там и постараюсь взять его, а если не получится, то ликвидирую на месте. И на какие бы ухищрения ни шел этот затаившийся гад, Я все равно его достану. Ради этого я снова живу и даю шанс выжить другим. И у меня есть достаточно зацепок, чтобы однажды прижать подонка к ногтю. Ведь свой второй шанс я получил не просто так. Ну что ж, тогда поехали. Конец первого тома.